718. Гуру. отметим усиление знаков и стремление разбросанных по лику земли путников объединиться. Все совершается ко времени. Дозорную зоркость надо усилить. Обратите внимание также и на то, что люди, входящие в соприкосновение с вами, либо становятся более дружественными и расположенными, либо наоборот. Каждый определяет этим. себе место свое в будущем. Формула остается неизменной. Меня гнали и вас будут гнать. Меня признавали и признают и вас. И гонители, признающие, все те же, только изменили обличие свое и одежды.